Прости. і строго не суди меня за жизнь мою. Прости за горечь ссор, за то, что долго был в строю. За ожидания редких встреч, тоску в глазах, за то, что появились морщины на щеках. Я растерял все мысли суматохи дні, Прости меня за толщину календарей За то, что сидя у окна меня ждешь ты Все спят, а в Питере давно свели мосты Ты прости меня, родная мама За то, что был я иногда неправ За то, что был слегка упрямым И Вырезал слова с ненужных лав И пусть теперь ветра другим задуют И пусть другие тянут лямку долгих дней Пока все спят, цветов куплю я В подарок мамочке моей Прости, что я порой о доме забывал Прости за то, что не звонил и редко я писал На ветер брошены года, на две весны Не оправдал я то, о чем мечтала ты Не просто лезть всегда вперед на зло судьбе Прости, что в отпуск приходил я не к тебе Наверно, видишь, ты сама я стал другим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 Подарок мамочке моей